ДИКОЕ МЕСТО От разбойничьего логова к ловати вел хорошо натоптанный путь. Оно и понятно. Парусья, речка короткая, где-то в здешних болотах и начинается. А ловать чуть не от самого Витебска течет. Удобный торговый путь. Есть кого пограбить. В конце тропы обнаружились и припрятаны на берегу лодки, Так что трудностей с переправой у ведуна не возникло. На второй день набрел он и на зажиточную деревеньку в пять дворов. Местные пахари из Пинаевых горок охотно рассказали, что путь у молодого человека впереди долгий, но проходимый. Болото есть, но они сплошные, обойти можно. Только идти нужно не прямо на восход, а немного севернее дабы в обширную Дехинскую топь не запрести. Встречаются удобные дороги, промысловиками местными нахоженные, но все же места там по большей части дикие, подпашные, негодные. Половина песок, а остальное жижа. Посему деревень до самой полы можно не ждать, а за нею можно уже и вправо забирать. За полой... Болото уже не те, плевки, а не болото. С этим напутствием Олег и шел до самого вечера, держась северо-востока и сворачивая с тропинки на тропинку, выбирая идущие в нужную сторону. Места для поездки тут оказались удобными. Много ручейков и прогалин, поросших сочной травой, леса вокруг сосновые и чистые, Явно прореженные от сухостоя. Людям дрова, путнику удобная дорога. Хотя, наверное, были тут и непролазные топи, и завалы, буреломы. Но однако тропинки в такие места не вели. Вот на глаза неудобья и не попадались. Очередная развилка попалась на пути, когда солнце уже клонилось к закату. Одна тропка уходила заметно севернее выбранного им пути, вторая сильно восточнее, можно даже сказать южнее, то есть, голи верить селянам, аккурат в топи. Бедон поколебался, потом махнул рукой. Труп много, либо это повернёт, либо другая попадётся и потянул правый повод, направляясь в ещё совсем молодой сосновый бор поднявшись всего на три человеческих роста. Бор рос густо, влаги ему не хватало, и половина деревьев уже успели высохнуть и стояли черными. Где-то через версту тропа нырнула в низину, поднялась на взгорок, поросший уже ельником, корявым, диким и неуютным, вызывающим оторопь и отторжение. Брезгливость. Тут воняло тухлятиной. Вокруг назойливо гудели навозные мухи. Тропа же упиралась в домовину. Небольшой тесовый домик на отдельно стоящем столбе. В такие многие славяне укладывали своих почивших предков. Где-то хоронили, где-то сжигали, где-то вот так оставляли в лесном доме. «О, — Оп, попал! — покачал головой лек. Тупик. Но он вскинул глаза к небу. А ну же начиналась середь. Однако около часа, чтобы отыскать место для ночлега, у него имелось. Середь найти воду и траву. Вокруг же только хвоя и деревья. Да еще и позади две версты сплошного сушняка. Или и вода где-то рядом все же есть. Ведь обещали топь ведом в задумчивости потер запястье, на котором грелся, почуявший чужую магию, православный крестик. Такое его поведение возле могильника Олега не удивляло. Там, где смерть, расставшиеся с плотью души, заупокойные обряды, там всегда и чародейство, призраки, нежить и много всего подобного. И все же, если крест предупреждает, нужно проверить, иначе какой смысл его носить? Стану, не благословясь, пойду, не перекрестась из избы -за быни дверями из двора не воротами, а кладным бревном. Пойду в честополе под западную сторону, отчетливо проговорил ведун. Под западной стороной стоит столб смоляной, из-под этого столба течет речка Смоляна. По речке плывет сруб соленый, срубятом сидят чернец и чернуха, водяной и домовой колдун неживой. Вуплывай, сруб соленой, уноси с собой дар колдовской, и проклятие, и порог, из глаз и морок Кува! Вот это да! Домовина осталась на месте, но исчезли и запахи, и брезгливость, и гул от туч мух. Тропа же продолжилась далее, мимо обители мертвецов, в лесную чащу. «Коли открыли, нужно стало быть проезжать», — вытрепал он коня по шее. «Такова наша судьба». Тропа обогнула холм, вышла в небольшой березнячок, за которым открылся уютный прудик с кристально чистой водой, сочно-некошенный наволок, И избушка с аккуратным крылечком, тесовой крышей, с продыхами для дыма под коньком, затянутыми пузырем окнами. Отдельно чуть в стороне стояли два сарайчика из жердей. Прям картинка с выставки. Налек погладил рукоять меча. Я бы и тоже такое место мороком от случайных прохожих укрыл. Но не торопясь подъехал к дому. Спешился в шагах в двадцати от крыльца, отпустил скакуна под пружи, снял мешки, отвел к воде. Пока возился, на крыльце появилась пара круглолицых, опрятных стариков ростом ему по плечо. Дружно поклонились. Доброго тебе вечера, добрый человек. Какими судьбами в наших краях? Проездом, хозяева. Дозвольте переночевать у вас на наволоке. Поздно уже другое место искать. — Отчего не отдохнуть? Отдыхай! — согласился старик с опоясанным мечом гостем. — Токма, чего на наволоке мокнуть-то? Ты в дом проходи, сыто выпей, хлеб с нами преломи. Мы тебе постельку мягкую разложим. Отдохнешь под крышей по-человечески так, спасибо, не откажусь. Ведун расседлал лошадей, спутал им многие и оставил пастись. Сам забрал мешки, отправился в дом. Однако едва молодой человек вступил на крыльцо, крест ожег его предупреждением. Ведун запнулся, вздохнул и пошел дальше. Бежать от неведомой опасности в ночь глупо. И бесполезно. Только лишнее напасти на себя накличешь. Уж лучше здесь осторожность проявить. Коли уж подморок морок проехал, встречи с глупой деревенщиной не жди. Понятно, что чародей обитает. Однако же даже колдуны бывают добрыми и безобидными. Он сам, например. Может, статься, старики приют дадут, да и отпустят. «Проходи, детятка, проходи!» Хозяйка поправила платок на голове. «Я сейчас на стол накрою». «Не нужно, бабушка!» — скинул руки ведун. «Я на дневке поел недавно. Устал куда сильнее, нежели проголодался. Лучше я сразу лягу». Есть из рук незнакомых чародеев неведомо что. Уж проще сразу голову в петлю засунуть. — Как знаешь, мил человек, давай мы тебе сейчас в палате откинем. — Нет, стеснять вас не хочу. Дозвольте на сценовал пойду. Спать в одной горнице с хозяевами было тоже рискованно. Стукнут сонного и вся хитрость. — А светелка у нас есть за печкой, как раз для гостей. Вдруг вспомнил старик. — Пойдем, покажу. Он взял с полки несколько лучин, одну запалил от свечи, прошел вперед, откинул матерчатый полог. Вот, погляди.